Глава 35. Как только Штерн подал сигнал, все группы сразу же рванули вперед. И примерно в это же время раздался первый взрыв. Я увидел, как одного из курсантов откинуло на несколько метров. Видимо, серые не собирались просто так раздавать баллы. Я стоял в полной растерянности. Это что же получается? Моя задача выносить учеников, а вдруг кто-то серьезно пострадает или и того хуже. Мало ли что может случиться. Постепенно к месту действия начали стягиваться дополнительные отряды холировцев, которые принялись немедленно эвакуировать пострадавших. А таких уже набралось четверо. Группы ринулись, сломя голову. Вот в первые же секунды и получили столь быстрые потери. С другой стороны, я понял, что и стоять на месте они не могли. В таком случае велика вероятность потери всего отряда. Я начал изучать пластину, которую мне передал Штерн, и пришел к выводу, что большинство ловушек не смертельно. Хотя эффекты были устрашающими, прямой угрозы для жизни курсантов они не представляли. Осознав, сколько различных препятствий ждет учеников, я подумал, что, возможно, мне и делать-то ничего не придется. Ловушек и так слишком много. При этом я не исключал того, что найдется парочка сообразительных курсантов, которые придумают, как всего этого избежать. Тот же Сашка, скорее всего, знает большинство ловушек и сможет заранее всех предупредить. А если останется хоть один человек из группы, «Значит, победит вся группа. И в то же время я проиграю». Присмотревшись к пластине, я увидел, что все группы отображаются на ней. Это значительно упрощало мою задачу. В итоге я принял решение не спешить. Если все так, как я думаю, то большинство участников мне не придется даже разыскивать. Но спустя несколько минут стало ясно, что группы адаптировались, поскольку ученики практически перестали выбывать из испытания. «И все же мне придется вступить в дело». Штерн все равно просто так не отстанет. Проще вынести всех и поскорее отправиться отдыхать. Тем более, ужин скоро. Я изучал карту и рассчитывал зоны действия ловушек, выискивая оптимальные маршруты и различные варианты вывода курсантов из строя. На самом деле, я не желал причинять вред своим однокурсникам, даже учитывая то, что это требовало мое задание. И все же выполнить его я был обязан. Без лишних слов я выдвинулся вперед. Ближайшая группа находилась совсем рядом. Можно устранять их по одному, но тогда они быстро сообразят, в чем дело. Возможно, некоторые успеют убежать. А если подобное начнет происходить со всеми группами, тогда я точно не уложусь в один час. Поэтому я принял даже более выгодное для себя решение. Посмотрев по пластине, я увидел, что отряд учеников только что миновал крупную ловушку и застыл между двумя мелкими. Если мне повезет, и я все сделаю правильно, «Смогу ликвидировать целую группу разом». Быстро обогнув их по дуге, я максимально, насколько это было возможно, приблизился к ловушке и активировал ее, тут же уходя в сторону. Услышав взрыв совсем рядом, курсанты переполошились и машинально начали отходить. Поняв, что этого недостаточно, я быстро подорвал еще одну из находившихся рядом ловушек. Одногруппники не понимали, что происходит. Все их внимание было обращено на меня» и в итоге вся группа угодила в более крупную ловушку. Их раскидало в разные стороны, но все они шевелились и стонали. «Хорошо. Значит, с ними все будет нормально». Я видел, как несколько сотрудников спешат к пострадавшим для оказания первой медицинской помощи. Не задерживаясь на одном месте, я быстро выдвинулся к следующему отряду. С ними произошло примерно то же, хоть мне и пришлось повозиться подольше. Сначала я должен был загнать их в необходимое место – направляя при помощи ловушек, и только потом уничтожить всю группу разом, вернее, вывести из строя. Короткими перебежками я отправился к следующей цели, на ходу изучая окружающие препятствия и то, как двигается группа. Если ускорюсь, то успею взорвать одну из ловушек справа от них, тем самым заставив повернуть в нужном мне направлении. Я загонял их в тупик, откуда они уже не смогут выбраться, по крайней мере, сами. Все произошло так, как я и планировал, за исключением одного. Двое курсантов из этого отряда сумели избежать серьезных повреждений и остались в строю. Хм, они смогли что-то заподозрить? Они начали выходить из тупика, осторожно оглядываясь по сторонам, но неожиданно замерли. Я преградил им дорогу. Оба посмотрели на меня так, словно чего-то подобного и ожидали. «Неужели догадались о моем задании?» — удивленно подумал я. «Вы уж простите, ребят?» «Но сегодня победителей не будет», — произнес я, переворачивая свой перстень. «Да и времени у меня нет с вами, сесюкаться Они понимающе переглянулись, а потом разошлись в разные стороны, как бы окружая меня. «Хм, молодцы», — снова удивленно подметил я. «Только жаль, что вам это не поможет». Я старался их сильно не бить, просто раскидал по углам и убедился, что этого будет достаточно. Правда, они оказались довольно упертыми парнями, поэтому одного пришлось шваркнуть об землю, а второго я закинул прямо в одну из небольших ловушек. После очередного взрыва оба валялись и стонали, но главное, больше не пытались подняться. «Хм, пойдет», — отряхивая ладони, произнес я и перевернул обратно перстень. Быстро бросив взгляд на пластину, я легко определил самый короткий путь до ближайшей группы и сразу прикинул, каким образом их лучше обезвредить. Чем больше я этим занимался, Чем проще мне давалось ориентирование на местности с использованием магической карты. Я начинал привыкать. Посмотрев на часы, я понял, что прошло уже 30 минут. Осталось три группы, но они оказались быстрее и сообразительнее остальных. Если я буду мешкать, то могу просто не успеть. Я начал действовать более жестко. Сообразительность не помогла следующим двум группам, в отличие от последней. Курсанты этого отряда двигались слишком необычно, Я бы даже сказал, непредсказуемо. И только потом я задумался. Сашки среди всех встретившихся мне учеников точно не было. А значит, он либо где-нибудь подорвался, либо остался в последней группе. Я склонялся ко второму варианту. «Неужто это он руководит передвижением?» — тихо произнес я, глядя на пластину. В целом, я бы не удивился, если бы именно он обо всем догадался и первым понял, что по-настоящему опасны и представляют угрозу не ловушки, а нечто пострашнее. Но чуть позже произошло то, что удивило меня еще сильнее. Когда я начал приближаться к курсантам, они неожиданно разбежались в разные стороны. Никто не оглядывался, не смотрел по сторонам и не останавливался. Они просто тянули время. Из-за сильной спешки несколько курсантов не заметили ловушек и подорвались на них. Один точно выбыл, по-второму я не был уверен. Возможно, мной завладел азарт или нечто подобное. Словно хищник, я начал охоту. Продолжил. Я двигался невероятно быстро, опережая каждого из них. Многие даже не успевали понять, что произошло, когда я их настигал. Внутри я неожиданно почувствовал нечто жгучее. Во мне начала разгораться какая-то сила. Увлекшись процессом, я не заметил, что перешел на предел человеческих возможностей. И лишь когда я чуть было не переборщил с очередным ударом, осознал, что заигрался. На карте осталось два человека. Оба стояли на месте, хоть и в разных местах. Видимо, уже поняли, что им не скрыться и не убежать. А может, испугались чего-то другого. Я не спеша двинулся к ближайшему. Это оказался Сашка. Увидев меня, он криво улыбнулся и заговорил. «Может, решим как-то, а?» Я лишь пожал плечами и продолжил приближаться. «Задание есть задание. Но я постараюсь тебя не травмировать, дружище», — подумал я. Увидев, как я перевернул свой перстень, Сашка попятился. «В прошлый раз я даже забыл о своем именном украшении, потому что слишком сильно был увлечен, что вообще-то мне не свойственно». Я мысленно удивился этому факту, но быстро вернул концентрацию. «Пора заканчивать с этим». Увидев мой настрой, Сашка сглотнул, но не побежал. «Это хорошо», но когда я уже приготовился к удару, неожиданно раздался сигнал. Инстинктивно я понял, что это сигнал о завершении задания». «Но почему?» «Я глянул на время. Час еще не прошел, это точно. Тогда что такое?» «Практически моментально нас окружили сотрудники, а спустя минуту или полторы вышел и штерн. «Испытание закончено», — произнес он. «Успешно. Ваши логические решения и боевые навыки меня приятно удивили». Это явно относилось ко мне, но я недоверчиво покосился сначала на Сашку, а потом и на Штерна. «Все и так понятно», — продолжил Федор Иванович. «Менее чем за час из рекреационной зоны вынесли всех ваших однокурсников. Остались лишь двое, но, как вы и заметили, им уже некуда бежать». «Неужели нельзя было придумать более простую проверку, Федор Иванович?» — обратился я к нему. «Когда эмоции и азарт битвы поутихли, мне стало слегка неприятно от того, что пришлось так поступить с другими учениками. Они ведь мои сокурсники. Нам еще учиться, а потом работать вместе», — продолжил я. Именно поэтому они всегда должны быть уверены в тебе, так же, как и ты в них, в том, что перед лицом ответственности никто из них не дрогнет. Если потребуется пожертвовать кем-то ради спасения тысяч жизней и целых городов, никто из вас не должен сомневаться в правильности поступков, ответил Штерн. Офицер должен принимать решения в любой обстановке, и если того требуют обстоятельства, жертвовать своими людьми, собой, всей группой. Но поставленная цель должна быть выполнена. Он закончил говорить, смотря прямо на меня. В его глазах я видел твердую решимость. Но если присмотреться получше, глубоко внутри можно было разглядеть оттенок печали. Я понял, что за свою карьеру Штерн потерял немало друзей. Но хотел ли я идти по его стопам? На этот вопрос мне еще предстояло ответить. Почти всех курсантов уже привели в чувство. Я действительно зря беспокоился. Многие обсуждали испытания как крутое приключение и почти никто не сожалел, что рано выбыл. Большинство учеников говорило, что система ловушек слишком умная, и что она буквально следовала за их группой, пока не уничтожила. Видимо, это были те, кто так и не понял, преследовала их нечто другое. Но я был очень рад, что никто не стал меня обвинять и тыкать пальцами. Возможно, даже наоборот, после этого испытания некоторые сокурсники словно стали чуть ближе ко мне. После завершения занятий нас сразу отвели на ужин, поскольку мы и так слегка задержались. Перваки сели единая группа из за несколько столов. Я привычно сел за один столик с Сашкой. На раздаче меня, как обычно, обходили стороной, к чему я, в принципе, уже привык. Но чем больше проходило времени, тем неуютнее я начинал себя чувствовать. Осмотревшись по сторонам, я понял, в чем дело. Если раньше практически все отводили от меня глаза и пытались избежать встречного взгляда, то сейчас большинство как-то странно на меня поглядывало. Но что действительно было непривычно, так это то, что в их взглядах не было злобы. Скорее, там присутствовал скрытый интерес. Я бы мог подумать, что мне просто кажется. Может быть, я не заметил, как головой ударился на практике или что-нибудь подобное. Но после того, как некоторые курсанты начали мне улыбаться, почувствовал себя неловко. Причем это были в основном парни. «Да что им надо?» – подумал я. «Какого хрена все так таращатся?» Сашка вяло ковырялся в своей тарелке. Наверное, его тоже это все напрягало. Быстро съев свой ужин, мы отправились в казарму. Я понимал, что тезка хочет что-то спросить у меня, но почему-то не решается. «Тебе есть что мне сказать?» спросил я, понимая, что так и не дождусь от него ничего внятного. «Если да, говори». «На самом деле есть», — неуверенно начал он. «У меня к тебе просьба большая, хотя это я тебе обещал любую помощь, но, походу, я уже дважды твой должник буду. Да без проблем, не парься ты так. Только если опять с девчонками что-то связано, тут я не помощник. Вот если обидел кто, так ты просто скажи. Я быстренько подправлю ему физиономию. Да не, тут посерьезнее дело. Но договорить он не успел. Ко мне подбежал запыхавшийся курсант и передал, что Сергей Петрович попросил меня прийти в библиотеку. По его тону я понял, что дело срочное хотя времени уже было, естественно, проигнорировать подобное я не мог. Если ему удалось раздобыть что-то новое по поводу прорывов или как-то связанное со мной, я должен узнать об этом прямо сейчас. «Хорошо, сейчас же отправляюсь», — ответил я посыльному, и, приподняв бровь, дал ему понять, что незачем стоять в ожидании. Я и сам дорогу знаю. А потом я снова обратился к Сашке. «Ну, ты сам все слышал». «Так что давай говори, что там у тебя, и я побегу». «А, да не, потом тогда поговорим. В казарме. Все равно же скоро вернешься», — ответил он. «Я лишь пожал плечами. Вот уж не факт. Я уже ничему не удивлюсь, если честно». Когда я пришел в библиотеку, Сергей Петрович сидел на своем месте и листал тонкую папку. Увидев меня, он слегка улыбнулся, скорее глазами, нежели уголками губ, и кивнул на стул напротив. «Присаживайтесь, юноша. Поговорим о ваших перспективах», — довольно произнес он. «Явно что-то задумал». Я лишь вздохнул, причувствуя неладное. «И что за день сегодня такой?»